глава 13 свидание сегодня не задалось хотя начиналось все путем оксана укачала на руках сынишку младенца уложила на кроватку отградила свою ложе ширмы с кокетством спустив бретельку лифчика с одного плеча стала выдергивать из копны соломенных волос шпильки улыбался хотел нравится звонок прихожий все попутал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 Магазин подарков зазывал золотыми вензелями хохломской росписи. Кондитерская лавка с незакрывающейся от изобилия посетителей дверью манила запахами шоколада миндаля. Рисованная гуашки на стекле снегурочка держала корзину с кренделями и бубликами из булочной несы длинные французские батоны. Кто-то тут же, не втерпешь, обкусывал хрустящую горбушку. Вдруг в одной из зеркальных витрин Павел Ворончихин увидел себя —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 Тебе-то нечего страдать. Мы холостяки, ты у нас многоженец. Давай разливай. Что ты как мальчишка? Не бойся, не выгонят. В крайнем случае, приплатим рублевку-уборщице. Они снова в текую пивали крепленое виноградное вино, закусывали сыром. Разговор меж ними на минут другую свернулся, только односложные реплики. Но вскоре прежняя тема разрослась вновь. «Моя первая жена», — рассказывал многоженец. «Не приведи бог». Водку попивала, курила, как паровоз, а, главное, на передок слабой была. Хуже, говорю, нечем с блядью жить. Всю душу вытянет, — я заметил клубник. Вторая, вторая такой жадюгой оказалась, хоть в петлю лезь. Сама себе и наряды, и косметику мне для моей матери дешевый платок не давал купить. Это, может, лентяйка? кухни горы грязной посуды, белье, сами не глажено. Женщины грязнули, а это швах зэр швах по своему опыту знаю поддержал работник наступила пауза чего про третью молчишь понуждал клубник хлещ всех казалось многоженец не торопил себя держал приятелей и независимо павла ворончихе на страже я оба первых раза полюби женился любовь это какая то блажь, что ли найдет на человека он совсем без мозгов обходником отвечал многоженец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 пролетарского писателя поражал павла ворончихина размахом огнями обилием девушек и гнетом одиночеством он вспоминал по обтертых судьбой мужиков из кафе каждому из них верно выпало не то о чем мечтали по молодости значит ему нечего думать мучиться клуб одиноких сердец пусть будет клуб одиноких сердец счастье в 30 секунд к счастью в 30 секунд Сотни, тысячи людей мучаются желанием любви и страстью, но на пути удовлетворения, может быть, и нет счастья, скорее наоборот. К чему-то рывешься, стремишься, потом разочарование, пустота, как на этом огромном лысом пространстве, где сливаются подо льдом и снега, мака и волка. Становилось поздно, нужно было поторапливаться в учище вечернюю поверку. Павел сел в автобус.